Глава пятнадцатая у разбитого аквариума Эльза совсем не спала в эту ночь. Уже расцветала, а она все сидела на том же месте, у рояля. События этой ночи потрясли ее. Она разбиралась в том сложном, запутанном клубке, в том хаосе, который внес в ее сознание Штирнер. Она вспомнила все, что пережила со времени смерти Карла Готлиба, свое неудачное бегство от Штирнера, неожиданную любовь к нему, поездку в Минтону. Но вспомнила, как о чем то чужом, как будто все это прочла она в романе. Так же ясно вспомнила она и то время, когда она была невестой Зауэра. Но что-то... И в этой картине прошлого изменилось. Думая о Зауэре, она чувствовала, что еще любит его, но любит как-то иначе. Образ Зауэра потускнел. Что с ним стало? Изменился ли он? Что он вообще за человек? К своему удивлению, Эльза поймала себя на мысли, что в сущности она не знала Зауэра. Как сложится теперь их отношения? Ее размышления были прерваны неожиданным появлением Эммы. Эмма была в дорожном костюме, усталая, побледневшая. «Эльза!» — крикнула она и бросилась со слезами к подруге. «Здравствуй, Эмма! Отчего же ты плачешь? Почему не предупредила о приезде? Где твой мальчик?» Забросала Эльза вопросами плачущую Эмму. «Малютка там внизу с няней. ты бросил меня и не оставил даже денег. Я продала платье и кое-какие безделушки и собрала на дорогу». «Оставил без денег? С ребенком?» «Он совсем сошел с ума. Я чувствовала себя такой несчастной и одинокой. У меня никого нет, кроме тебя». И вдруг с новым припадком истерического плача Эмма, прерывающимся голосом, заговорила. «Не отнимай у меня, Отто. Он любит тебя. Он хранит твою карточку и смотрит на нее. Я совсем не следила за ним. Я вошла случайно, но он грубо прогнал меня. Он любит тебя. Не отнимай его. У тебя все есть. Ты такая счастливая. У тебя есть богатство. Ты любишь Людвига. Зачем тебе еще, Отто?» Эльза улыбнулась краем губ, но глаза ее оставались печальными. «Бедная Эмма», — думала Эльза, глядя на изменившееся, похудевшее лицо подруги. Куда девался ее румянец во всю щеку, серебристый смех? «Бедная куколка, что сделал с ней Отто? Неужели он такой бессердечный?» «Я несчастливее тебя», — серьезно сказала Эльза, — гладя рукой растрепавшиеся волосы Эммы. — У меня нет богатства. Я больше не люблю Штирнера. И Штирнера больше нет. Эмма от удивления на минуту забыла о своем горе. — Он умер? Почему же ты не писала мне об этом? И разве мертвых не любит? Сколько новостей! Эльза опять улыбнулась. Лицо Эммы снова сделалось печальным. — Это значит... — всхлипывая начала она. — Это значит, что ты призналась ему в любви к Отто и Штирнер в отчаянии убил себя? Значит, ты отнимешь у меня Отто? — Успокойся, глупенькая девочка. — Ласково сказала Эльза. — Я не отниму у тебя твоего Отто, ведь он твой муж и отец твоего ребенка. — Это ничего не значит, — ответила Эмма он говорил, он говорил не раз, что вся его любовь ко мне была одним чертовским наваждением, что если бы не это наваждение, он никогда не полюбил бы такую дуру. И такой брак, говорит он, можно расторгнуть. А если вот, то говорит, это верно, ведь я действительно глупенькая, но только ведь и глупенькие хотят счастья. И она опять заплакала. Ведь любил же он меня такую, какая я есть, а потом Потом он стал будто мстить мне за то, что любил меня. И Эмма, прерывая разговор плачем, подробно рассказала Эльзе историю своей любви. Она слишком долго страдала в одиночестве и теперь говорила обо всем, что наболело, о грубости, придирчивости. Отто, о его насмешках, издевательствах, оскорблениях. Эльза слушала и ее сердце невольно холодело отто вставал перед нею в новом свете это уже не было наваждением он так поступал уже после того как освободился от власти штирнера он мог разлюбить ему, но неужели у него не хватало так то корректности наконец простой порядочности чтобы удержаться от такого обращения с женой. И вспоминая уже о своей любви к Зауэру, Эльза подумала, неужели прав Штирнер в том, что мы лишь слепые игрушки инстинкта, который может заставить полюбить человека со слиной головой? Ужасно. Эльза слушала подругу, думая о своем, и прислушивалась ко все увеличивающемуся шуму во втором этаже. Что бы там могло быть? А там происходил последний акт борьбы. Вооруженный отряд в защитных металлических костюмах во главе с Зауэром и Готлюбом ворвался в дом Эльзы. Зауэр ударял рукояткой Парабеллума в дверь кабинета и кричал Откройте, Штирнер, или мы взломаем дверь. Неожиданно нападающие услышали доносившийся из кабинета голос Качинского и лай собак. «Штирнера нет, а я открыть дверь не могу». Штирнер, уходя, запер ее снаружи и приставил собак. «Это вы, Качинский? Вы еще живы?» Обратившись к солдатам, Зауэр приказал. «Ломайте двери». Несколько дюжих плеч навалилось на дверь, и она затрещала. За дверью послышался неистовый лай догов. Доги просунули в образовавшиеся проломы оскаленные, покрытые пеной морды. Несколько выстрелов уложили собак на месте. «Зачем же убивать животных?» — послышался спокойный голос Кочинского. «А вы предпочли бы, чтобы собаки разорвали нас?» — проворчал Зауэр, пролезая в образовавшуюся брешь. Он был удивлен, увидев, что Кочинский спокойно сидит за столом, подперев голову руками. Изобретатель сосредоточенно рассматривал чертежи. «Где Штирнер?» спросил Зауэр. «Не знаю», — ответил Кочинский, не поднимая головы. «Он обещал меня утром ослепить удушить что-то в этом роде, но, вероятно, забыл или занят чем-нибудь». Хлопнув рукой по чертежам, Кочинский воскликнул. «Вот великолепная штука. Штирнер не обманул, я провел чертовски интересную ночь. Этот Штирнер прямо гениален». Схемы антенны усилительного устройства с трансформаторами и катодными лампами и схемы индукционной связи с колебательным контуром антенны. Зауэр и Готлиб переглянулись. Неужели Штирна Лукачинского лукачинского разум? «Нужно обыскать все здание сверху донизу и поставить караулы у передающих станций», — сказал Зауэр. Осмотр начали с комнаты Штирнера, где помещалась одна из излучающих станций. Вторая, такая же станция, находилась в другом конце дома, рядом со Зверинцем. Станция не работала. «Ну что ж, господа, я думаю, теперь безопасно. Можно снять наши защитные маски», — сказал Готлиб, и первый снял со своей головы сетку. Его примеру последовали другие. Среди пришедших было несколько старых знакомых Готлиба. Прокурор, начальник полиции и железный генерал, который принимал участие в военной экспедиции против Штирнера в целях изучения новых методов ведения войны. Он разводил руками, как бы оправдываясь в своих прежних неудачах военной экспедиции против Штирнера, и говорил, «Кто же его знал, что на Штирнера надо идти с дамскими вуалями на голове?» И, нахмурив свои большие седые брови, он печально сказал указывая на Качинского. «Теперь вот они, будущие полководцы. Вы, господа инженеры, наша песенка спета. Что мы сделаем штыком, если эта штука может повернуть штык в любую сторону?» И он с недоброжелательством указал на машину, видневшуюся через дверь комнаты Штирнера. «Однако надо оповестить всех, что орудия мысленного воздействия нами захвачены». И Зауэр прошел в комнату Штирнера. «О, черт!» — проворчал он, глядя с недоумением на незнакомую конструкцию машины. «Качинский!» — позвал он на помощь изобретателя. «Вы понимаете в этом что-нибудь?» Качинский подошел к машине и стал уверенно поворачивать рычаги. Машина заработала. «Нужно послать излучение, которое освободило бы всех пораженных Штирнером», — сказал Качинский. «Правильно!» — ответило несколько голосов. И Качинский принялся лечить на расстоянии, как выразился кто-то из стоящих в комнате. «Ну что?» — спросил зауэр родного из солдат, обыскивавших подвальное помещение. Штернер не найден!» — ответил он. «Ищите в первом этаже! Обыщите каждую щель!» «Виноват господин прокурор!» — обратился Качинский к прокурору. «Могу ли я взять эти чертежи?» Штирнар передал их мне. «Сейчас я ничего не могу разрешить трогать и брать отсюда. Все это является следственным материалом. Потом, может быть». «Очень жаль», — ответил Кочинский. «Хорошо, однако, что я успел ознакомиться со всем этим и записать важнейшие формулы. Обойдемся и без чертежей», — подумал Кочинский. «А они, пожалуй, и в формулах не все поймут». «Я также хочу обратиться к вам с просьбой, господин прокурор», — сказал Готлеп, «Необходимо вызвать дополнительный отряд для охраны подвала, в котором хранятся огромные ценности. Я полагаю, что настаивать на этом я имею право, поскольку я являюсь законным наследником. Думаю, что теперь вопрос о нашем праве на наследство ни в ком не вызовет сомнения». «Ваши права, вопрос будущего», — ответил прокурор, «но против усиленной охраны я ничего не имею». Зауэр все больше хмурился, слушая этот разговор. Он подошел к Готлебу и извительно произнес. — Не слишком ли вы забегаете вперед, господин Готлеб? Как вам должно быть хорошо известно, суд присудил наследство в пользу Эльзы Глюк, и решение вошло в законную силу. Но оно может быть пересмотрено ввиду вновь открывшихся обстоятельств. И вдруг, вспылив, недавний союзник крикнул. «Да вы с какой стати вмешиваетесь в это дело? Довольно морочили всех? Если вы еще раз станете на моей дороге к наследству, я потребую, чтобы вас арестовали. Вы выступали от имени Глюк и, значит, являетесь соучастником преступления». «Но вопрос о причинах лишения наследства вашего почтенного родителя», — горячился Зауэр, «спор их был прекращен появлением Кранца». «Ого!» В волнении размахивал он руками. «Вот оно самое! Вот где мы с вами, Готлеб, брили господина Штирнера и чистили его платье и <кхм> получили начаёк с его милости. Помните, ваше превосходительство, вещественное доказательство, которое я преподнес вам в тюрьме?» — обратился он к прокурору. «Монетку, помните? Это самое и есть моё преступление. Цена крови, так сказать. Вместо того, чтобы убить, я почистил платьице у господина Штирнера». «Никто не поставит вам в упрек этого преступления, Кранц. Довольно вы насиделись, теперь вас ждет серьезная работа. Клетку мы захватили, но птичка улетела. Штирнера нет». «Найдем, найдем! Из-под земли вырыем!» — весело сказал Кранц, потирая руки. «Печальные новости!» — послышался голос Качинского. Он отложил трубку телефона и сказал... Сейчас телефонировали с одного завода, что, как только прекратилось действие влияния Штирнера, сотни рабочих упали замертво. Очевидно, наступила реакция после ужасного переутомления, в котором держал их все время Штирнер. Требуется немедленная помощь. Зауэр, хмурый и злой, вышел из комнаты и поднялся на третий этаж. В зимнем саду он застал Эльзу и свою жену. Эмма бросилась к нему с радостным криком «Отто!» но он грубо оттолкнул ее. «Откуда ты?» — хмуро спросил он жену. «Уйди, мне надо поговорить с фрау Штирнер». Эльза с упреком посмотрела на него, Эмма со слезами на глазах на Эльзу, как бы говоря, видишь, как он относится ко мне. «Ну?» — сказал Зауэр, сурово глядя на жену. Эмма вздохнула и послушно вышла. «Отто, Зауэр, я не узнаю вас», — с упреком сказала Эльза. «Она мое несчастье. Я не знаю, как отделаться от нее», — с раздражением сказал Зауэр. «Вы должны знать, что моя любовь к ней была искусственно вызвана Штирнером». «Это не дает вам права так относиться к ней. Она не виновата ни в чем, и она любила вас раньше не по приказу Штирнера. Какое мне дело до нее?» также раздраженно ответил Зауэр. «Где Штирнер?» «Он ушел». «Куда?» «Я не знаю, он не сказал мне, но в доме его нет, наверное». «Вы лжете! Вы скрываете его!» Эльза встала. «Послушайте, Зауэр, если вы не оставите этот тон, я сейчас же уйду». Зауэр заставил себя успокоиться и сел рядом с Эльзой. «Простите меня, Эльза». Почти ласково, — сказал он, — я слишком изнервничался за это время. Вы говорите, Штирнер, нет. Вы, значит, свободны? Эльза в ответ кивнула головой. Что же мешает нам теперь быть вместе? Завар, но ведь у вас ребенок, жена... Не говорите мне о ней, Эльза. Он взял ее руку. Эльза нахмурилась и тихо, но решительно отняла свою руку. Не только жена и ребенок отдаляли ее теперь от Зауэра. Новые черты характера Зауэра делали его чужим. А может быть, это и не новые черты? Может быть, это грубость и черствость всегда жили в нем под покровом холодной корректности, и она раньше только не замечала их? И еще одно удерживало Эльзу. Штирнер, каким она узнала его в последнюю ночь, поразил ее воображение. Он был преступен. Он учинил насилие над свободой ее воли и чувств. Но он прошел через ее жизнь, оставил след и та бездна страдания, которую он открыл перед нею в последнюю ночь, не могла не взволновать ее. Вернув ей свободу, он показал, что доля порядочности еще сохранилась в нем. Зауэр не понимал, что творится в душе Эльзы, и думал, что в ней говорит лишь женская стыдливость. Он сделал новую попытку взять ее за руку и начал говорить, все более увлекаясь. «Скажите, да, Эльза, и мы будем счастливы. Мы оба много страдали и заслужили право на счастье. И еще, Эльза, вы помните, я радовался, когда вы отказались от наследства, потому что я боялся потерять вас. Я думаю, что теперь оно не будет стоять стеной между нами. Штирнера нет. Что мешает вам воспользоваться вашим правом? Готлип? «Мне не страшен этот щенок». Эльза посмотрела на Зауэра и вновь отняла свою руку. Во взгляде Эльзы Зауэр заметил удивление и страх. «Не думайте, что во мне говорит коростолюбие, поспешила он оправдаться по-своему, поняв этот страх. «Нет, я люблю вас, только вас, а не ваше богатство. Но будьте же практичны». Поймите, что рай в шалаше — мечта поэтов. Подумайте о своем будущем. Дайте мне доверенность, и я ручаюсь, что спасу, по крайней мере, часть вашего состояния в размере оставленного вам наследства». Эльза встала и подняла руки, как бы защищаясь. «Нет, Зауэр, нет. Не говорите мне о наследстве. Я не хочу переживать еще раз все эти ужасы, всю эту грязь. Прекратим этот разговор». «Я так устала». Я не спала всю ночь и еле стою на ногах. — Но это не последнее ваше слово, — спросил Зауэр вслед удаляющейся Эльзе. Она быстро ушла, ничего не ответив. Эльза вбежала в свою комнату и обняла плачущую Эмму. — Не плачь, моя девочка, я не отниму у тебя Отто, но боюсь, что тебе не удастся вернуть его. «Ты думаешь?» — спросила Эмма, беспомощно взглянув на Эльзу. «Может быть, потом?» — сказала Эльза, чтобы утешить подругу, хотя и не верила в это возвращение. «А теперь нам с тобой надо отдохнуть. Я не оставлю тебя. Мы поедем далеко, чтобы забыть обо всем. Не плачь, тебе надо беречь себя, и ты совсем не одинока». У тебя есть сын. Мы будем вместе воспитывать его. В нем ты найдешь свое счастье. Да, поедем. Не оставляй меня, Эльза. Зауэр продолжал сидеть в зимнем саду перед аквариумом, опустив голову, хмурый и злой. «А, черт!» — вдруг крикнул он, и неожиданно для себя ударил кулаком в стеклянную стенку аквариума. Стекло разбилось, вода вылилась, и рыбки, опустившись на дно, жадно открывали рты и били хвостами по сырому песку.